эпилог. Погодину увезли в больницу, а мы уехали домой и все вместе вошли в нашу квартиру. И увидели симпатичную женщину, которая держала на руках Аду. «Я думала, что вы не успеете сказать девочке до свидания, а вы тут примчались», — обрадовалась Рина. «Спасибо вам», — Затараторила Марина. «Больше никогда не оставлю собаку у магазина на привязи. Я не подозревала, что она ждет щенков. Девочка немножечко растолстела, но никто не придал этому значения. Пять щенков? Это жесть! Что с ними делать?» «Воспитывать и любить?» посоветовала Дюдюня. «Вам помочь донести их до машины?» «Спасибо, я сама справлюсь», ответила Марина, взяла сумку, в которой лежали малыши, и ушла. «Пошли ужинать!» — велела Арина. — Мы теперь свободные люди, бездетные. Не успела наша компания усесться за стол, как у Ирины Леонидовны звякнул телефон. Она взяла трубку. — Ой, послушайте, что написала Марина. Дорогая Ирина, очень хочу вас отблагодарить за заботу о нашей девочке. Постеснялась вам при всех сказать, подарок стоит на лестнице. Я подумала, вдруг вы откажетесь, когда увидите, что я отдаю вам самое дорогое. Примите, пожалуйста, мой презент от всего сердца». «Господи, что там?» Арина кинулась в прихожую, все поспешили следом. Дидюня Дю распахнула дверь и ахнула. «Щенята!» «Она нам их подкинула!» Закричала Арина. «И что теперь делать?» «Воспитывать и любить», сказала Ада. «Я, как психолог, готова давать советы, как обращаться с хвостатыми ребятами. Забираем сумку, им, наверное, пора поесть». «В любой ситуации надо видеть светлую сторону», — заявила Арина. «Щенки прелестны, а нам могли подбросить пять младенцев». «Позитивное мышление. Вот что держит нас на плаву. Вперед на кухню. все прекрасно». Я пошла за Ариной. Каждый день не может быть прекрасным. Но что-то прекрасное непременно есть в каждом дне.